То В и н о в В а т морозном лесу выстрел прозвучал гулко-раскатисто. Эхо его долго гуляло по глухим урочищам и перевалам. Вслед за выстрелом послышался хриплый звериный рев, треск кустов сучив. И все стихло. Охотники, стоявшие на линии по узкой п р о с е к и нетерпеливо смотрели в сторону лесной опушки, где стоял Василий Мишутин, крайний номер, и откуда р о ж д а л с я выстрел. Все ждали условленного сигнала «Готов!», но его все не было, а вскоре на просеке появился е г и ч Он торопливо прошел, снимая номера, приглашая охотников за собой. На окраине леса Мишутина не оказалось. Недалеко от места, где он должен был стоять, виднелись глубокие двупалые следы кабана. Снег около них олел кровью. Рядом с кабаньями следами широкие провалы наста от Мишутинских валенок. Он ушел по следам зверя. Егерь. Никифоров обеспокоенно посмотрел на охотников и приказал глядеть в оба. Быть в зоне видимости друг у друга. Раненый с е к а ч не шутка. Охотники нешироким веером разошлись в стороны от кабаньего следа и направились в лес, вслед за Никифоровым. Они не прошли трехсот или 400 метров как вдруг услышали отдаленный, душераздирающий крик человека. «Скорее! Скорее!» — крикнул Никифоров, и его поношенный шубник еще быстрее замелькал среди заснеженных елей и берез. Охотники побежали тоже, с трудом поспевая за стариком. Каждый понимал, что случилось что-то неладное, Каждый думал об одном, лишь бы не самое худшее. Но произошло именно то, чего опасались все. На небольшой прогалине у корней старой вывороченной б у р и й сосны лежал окровавленный мишутин. А недалеко от него, в широкой борозде, пропоротой в снегу, огромный к а б а н с е к а ч Охотники, зарядив р у ж ь я бросились к зверю, но это оказалось лишним. Зверь был мертв. Никифоров и двое охотников были уже возле Мишутина. Его толстый меховой полушубок от левой полы до правого плеча был вспорот клыками с е к а ч а словно гигантскими ножницами. Никифоров Расстегнул на Мишутине окровавленный ворот, отбросил полуполушубка, приложил ухо к его груди и поднялся, обессиленно опустив руки. «Все, ребята, нет больше Мишутина». «Как же это он?» — спросил один из охотников. в о т п а ж а л видно. Ох, беда-то какая, ребята!» — потерянно проговорил Никифоров и опустился на корневище дерева. Работая под общим руководством прокурора, старший следователь следственного управления Михаил Новиченко после двухнедельного расследования пришел к выводу, что дело довольно ясное. Нарушение элементарных правил зверовой охоты. Халатных н и г е р я начальника команды, привели к гибели Мишутина. Виноваты они только они. Это он и объявил Никифорову и Чапыгину, капитану команды. Придется вам отвечать, граждане. Халатное отношение к своим обязанностям с отягчающими обстоятельствами